Глава 14. Трагедия в стиле танго. Мужчина в танго думает, а женщина чувствует. Из сериала «Нежность». На 8 марта я сделала себе подарок. В танцевальной студии я сразу поняла, что это моё. Уютное кафе при входе, аромат кофе... Вкусные десерты, красивые люди, приятная ритмичная музыка. Очень милая девушка-менеджер объяснила, как все у них работает и сколько стоит. И потом сказала, имея в виду тренера, «Я знаю, кто вам нужен». Я несколько напряглась, потому что сама не всегда это знала. И начала опасаться, что мне, простите, приведут какого-нибудь напомаженного, пружинистого молодого жеребца» потому что и таких там за время нашего разговора я видела немало. Каково же было мое приятное удивление, когда вышел Мишенька. Чудесный, интеллигентный молодой человек в белой манишке и классических черных брюках, с которым мы мило побеседовали о тонкостях на самом деле непростого танцевального дела. Залог удачного танца, да и многого в жизни — психология. И правильно выбранный партнер. В танго мужчина ведет партнершу, а женщина выбирает, кто ее ведет. Идеально. Знаменитый хореограф Марта Грэм говорила: Великим танцовщика делает не его техника, а его страсть Это было обо мне. Я наслаждалась вновь открывшимся мне миром, но недолго. Грянул ковид, и танцы закончились почти. Танцевать танго в маске – то еще удовольствие. Не то, чтобы я себя считала черной танцевальной вдовой, но за полгода я сменила третьего тренера. Чертов ковид выкосил их. Я пока держалась. Пришлось пробовать нового. Перед очередным уроком ко мне вышел брутал в майке-алкоголичке с татуировками на руках и абсолютно лысым черепом. Заметив мой недоуменный взгляд, сказал, здравствуйте сейчас танцевал кизомбу поэтому в таком виде а вы что хотите танцевать чуть высокомерно я проронила я предпочитаю танго». отлично через пять минут буду готов через четыре с половиной минуты пред мои светлые очи он предстал в элегантной униформе черный классический низ белый верх и то и другое чуть скрыли гору мышц но не могли спрятать его лысый череп. Новый тренер неожиданно оказался очень нежным для своей брутальной внешности, самым чувствительным из моих партнеров. при этом без грамма пошлости. Хороший тренер учит не только танцу, он учит чувствовать. Он постоянно мне говорил «медленнее, медленнее, не спешите, почувствуйте меня, настройтесь на меня». Еще тише». Еще чуть-чуть. Он был почти женат, достаточно молод, с боксерским прошлым, когда-то ходил под парусом с отцом, мотоциклист и потомственный механик из авиасемьи. Простой парень из Ясенева, но в нем от джентльмена было больше, чем у иных королевских отпрысков. Как-то совсем незаметно он стал помогать мне, понимая, чувствуя, что я сейчас без настоящего мужчины и мужской поддержки. Как мог, деликатно оказывал свою, И если я его о чем то просила, по мелочам, он всегда неизменно отвечал. «Надо сделаем». Мы стали почти друзьями, что так важно для танцевальной пары. Как пошутила одна моя подруга, от меня уходят не только мужья, но и психоаналитики». У меня же случилась первая трагедия в стиле танго. Мне опять нужно было искать, подбирать нового тренера. Не хочу. Мой чудесный, брутальный, теперь уже бывший тренер, ушел, И пусть не от меня конкретно, но из клуба. Произошел какой-то конфликт интересов, и он теперь в другом клубе. Но хоть я и любила его, но уходить в другое место не планировала, ибо себя и свой комфорт, близость нынешнего клуба к дому, мне дороже. Но шутки в сторону. Я действительно теперь понимала, что найти своего тренера по танго – это даже сложнее, чем своего парикмахера или косметолога. В танго все как в жизни. Встретить тренера – это как встретить друга, мужа, режиссера, надёжного партнёра по бизнесу. Я всегда буду признательна ему за эти месяцы настоящего партнерства в танце. Сейчас каждый урок с новым тренером был для меня как секс с новым партнером. Жесткий секс, он мне не подходил. А этого я хотела меньше всего. Череды новых лиц и тел в своей жизни. Мне наоборот не хватало стабильности в том круговороте событий, генератором которых я сама же и являлась. Как я шутила про себя тогда. Может быть, я не научилась выбирать мужей, но с любовниками пока осечек не было. Как шутила еще одна моя подруга. Мужчин надо не выбирать, а пробовать. Значит, будем опять пробовать тренера. О чем говорят мужчины, мы вроде знаем из одноименных полуфилософских комедий и спектаклей мужского квартета «И». А вот о чем они молчат, Я вам расскажу. Когда-то я написала, чем бравируют на свиданиях современные рыцари, бряцая своими невидимыми доспехами. Они рассказывают о рыбалках на редкие виды рыб, о походах в Антарктиду, иногда о своих бизнесах, охоте, теннисе, победе в футбольном матче с коллегами, сколько было прыжков с парашютом или индивидуальных полетов. Кто-то о количестве построенных домов И посаженных все же деревьях браках, разводах и рожденных детях. Некоторые, как последний аргумент, выкладывают на стол ключи от своих крутых автомобилей и новейшие модели телефонов. Чуть в отдалении от них стоял Ванечка, айтишник, инженер, блондин лет 40. Засевший в подмосковных лесах на своей даче еще с момента начала карантина да так оттуда и не выбравшийся до сих пор. Освоивший там маунтинбайк, я так и не поняла до конца, чем этот зверь отличается от обычного велосипеда. Пару раз за последние полгода он пытался пригласить меня на свидание, но я вечно куда-то улетала, прилетала или убегала на свидание с другими. На его очередное «Что нового?» ответила «Да вот, пошла профессионально учиться танго». «Он. А я тоже учился четыре года. Перед самым карантином заказал себе танцевальные туфли из Аргентины. Очень удачные, удобные оказались. Я так понимаю, пора доставать их с антресолей?» «Она. И ты молчал?» Но при этом мое сердце не ушло от радости в пятки, а фантазия не нарисовала романтические картинки. «Что мы теперь будем вместе танцевать?» Влюбимся, поженимся и умрем в один день, лет 80, сломав шейку своих бедер, танцуя страстная танго на улицах жаркого Буэнос-Айреса. Но реальный шанс, наконец, выпить со мной кофе у парня явно появился. Тренировка всегда хорошо, но тренировка тренировки рознь. Только не беговой дорожкой, трикс и не резинками. Те, кто катается верхом... Играет в теннис, понимает, в чем разница. Спортивные игры, конкур, борьба, бокс, горные лыжи, фигурное катание, фехтование, танго это управление своим телом, способы добиться от него идеального послушания, а физкультура без цели, фитнес-йога в том числе просто способы отключить голову и накачать жопу. Алексей Ситников легендарный политтехнолог. Мэтр коммуникативного и управленческого консалтинга.